Глава десятая. Немертины. Блеф, включенный рефлекторно, интуитивно, действовал 6 секунд. Время, которое при других обстоятельствах пролетает незаметно. Если не спешить, успеваешь сказать слов 10 Можно ли уложить историю в 10 слов? Хемингуэй смог, но он и ему подобные мастера уникальны. Для человека шесть секунд — пара мгновений, а для того, чья жизнь измеряется миллиардами лет, для того, кто видел, как зажигались и умирали звезды, это еще меньше. Для властителя отрезок времени совсем незаметный. Незаметный, но в то же время яркий, потому что именно в этот момент Немертин, так назвали властителей Юйай, полностью познал меня. Познал все. От ощущения тепла в утробе матери в миг начала формирования первой клеточки моего мозга до финальных секунд беседы с Курлыком Анаком Чикби. Познал и стал мною. И ранее безликая личность Немертина обрела яркие и выпуклые формы со своей памятью, историей, привычками и повадками, увлечениями, интересами, со своим кругом знакомых и планами на будущее — которые были почти такими же, как мои. Но этот процесс оказался взаимным. Я, Картер Райли, человек, став его частью, за те же секунды познал все, что представлял собой этот Немертин, в частности, и вся раса властителей в целом. Их нельзя было назвать симбионтами, потому что после окончательного созревания в организме носителя предыдущая личность полностью отмирала, а тело присваивалось немертином. Не имея собственных органов чувств, кроме единственного позволяющего определить наличие в контактной близости живого организма, немертины познавали мир зрением, слухом, осязанием, обонянием носителя. Понятно, что у галактических рас есть и другие способы взаимодействия с окружением, и этим все не ограничивалось. Немертины древнее предтечь, чуждые нашей галактики. Когда они прибыли в Млечный путь, здесь правила пирамиды Диа, те самые предтечи огромное разнообразие многих древних цивилизаций, принятых рас и ДИА в свое сообщество. Оно не было равноправным и однородным. Те же спиннеры, прослыв опасными внепространственными паразитами, считались всего лишь служителями и влачили свое существование где-то у подножия пирамиды Диа, несмотря на то, что были разумными и стремились к сотрудничеству. К симбиозу, которая им позволяло иметь только с низшими. Именно спиннеры стали первыми помощниками властителей. Из-за того, что внепространственные паразиты жили во многих измерениях, властители не смогли сделать их своими носителями, но нашли с ними общий язык. Немертины полностью зачистили свою родную галактику, и поскольку не считали время и вообще не имели такого понятия, сами не знали, как давно это произошло. Диа, основатели пирамиды и ведущая правящая раса предтеч, предполагали, что Немертины... Равесники Вселенной и появились в раннюю эпоху, когда Вселенная была высокооднородной и изотропной, то есть не имеющей направлений. Это была среда с необычайно высокой плотностью энергии, температурой и давлением, и именно в этой среде появились и развились Немертины. По мнению предтеч Немертины, это неразумная раса в общепринятом понимании, а скорее что-то вроде стихии природного явления. В общем, поглотив и прожив множество цивилизаций, соседние с нами галактики, немертины впали в спячку. Больше 4 миллиардов лет назад наша галактика поглотила другую. Галактики движутся, и месторождение немертинов, которое Юяй назвали «бездной» — мой разум сам подтянул эту информацию из кодекса, а люди потоком Арктура — врезалось в Млечный Путь. Так немертины снова попали в среду, где расцвела разумная жизнь. Властители пробудились от спячки, поглотив Необов, одной из ведущих цивилизаций пирамиды Диа, и через нее все остальные. Процесс длился миллионы лет, Немертины никуда не спешили. Поначалу предтечи не понимали, что происходит. Одна за другой цивилизации пирамиды Диа угасали, словно теряя интерес к жизни, а одновременно то же самое начинало происходить с другими. Кому бы пришло в голову, что виной тому обычные камни? Ведь немертины, закончив жизнь одного носителя, если не находился следующий, просто отваливались, становясь частью ландшафта, принимая форму и химический состав, неотличимый от местного. Когда притечи поняли, что происходит, было слишком поздно. Даже воевать оказалось не с кем, ведь Немертином мог оказаться любой. Их пытались выявить по косвенным признакам, но не понимая это, процесс созревания в теле носителя не торопили, благодаря чему до последнего момента зараженный вел себя как обычно и сам ни о чем не подозревал. В конце концов, в Млечном Пути никого не осталось. Цивилизации угасли, а последние предтечи создали Сидус, оставили будущим галактам свои артефакты, раскидав их по всем более-менее подходящим для жизни системам, И уничтожили аналогом Звезды Смерти все зараженные планеты. Причем так, что не выжили даже Немертины в виде камней. Чужая галактика, блуждающая бездна, оставив в нашей несколько звезд, покинула Млечный Путь вместе с уцелевшими Немертинами. И вот, извлеченные из небытия любознательными Юй-Яй, они вернулись. Благодаря квантовой сети и общему разуму каждый Немертин всегда знал, где его собратья, вне зависимости от того, в какой точке Вселенной они находятся. Активных они ощущали как яркие точки, а тех, кто в спячке, как тлеющие огоньки. Больше всего тлеющих огоньков было в бездне, остатках родной галактики Немертинов, где звезды погасли, а Немертины кишели на каждом куске камня. Гораздо меньше, но все еще много миллиарды в Хатунуме, звездной системе Юйай. Тех самых Юйай, которых я обвинял в похищении своих друзей, но оказалось, что они сами стали жертвами немертинов. Еще несколько десятков немертинов в Солнечной системе, на Земле. Догадка о том, как они туда попали, была очевидной. Вместе с Юта, Хоуп, Шаком и Ирвином. Но все же не они занесли первых Немертинов в Дом Человечества. В Солнечную систему властители проникли в телах парочки Юяй, затесавшихся на космический корабль последних настоящих Юяй. Тот корабль был мне хорошо известен. Яркая картинка вспыхнула перед глазами. Фрегат, каким-то образом ставший собственностью воина Ханга Ли и названный Слейпнером. Те Юяи почти полтора века назад сбежали с родной планеты в бездну через червоточину в системе Хатуном. В бездне нашлась другая кротовья нора, ведущая в нашу галактику. А если точнее, в Солнечную систему с выходом где-то в районе пояса астероидов. Та самая кротовья нора, которую нашли сотрудники бывшего мужа Лекса Шепард, Рональда Синклера, владельца космодобывающей компании Гленкор антофагаст Все части головоломки встали на место. Стало понятно и странное поведение Леонида Карповича и его болезнь, коррозия, и что у него общего с курлыком анаком Чекби, и почему он вообще с ним встречался, чтобы тот помог ему новыми зараженными хомо. В одиночку немертин размножиться не может, для этого нужно несколько особей. Они не обмениваются семенной жидкостью, скорее их принцип размножения требует больше батареек для генерации нового немертина. Все еще оставался вопрос, что случилось с теми Юяй, что попали в Солнечную систему. Теперь понятно, что они бывали на Земле еще в 20 веке, ведь именно Юяй описаны в рассказах многих очевидцев и тех, кто болтал о том, что был похищен инопланетянами, а потом вернулся. Но что с ними случилось? У меня была только одна версия. Они базировались на Марсе, поняли, что среди них есть зараженные и перебили друг друга. Или, что тоже, возможно, были в итоге все заражены и быстро угасли. Коррозия, очевидно, не щадит никого, и организм носителя изнашивается быстрее, чем без Немертина, его захватившего. В Млечном пути я увидел еще несколько Немертинов. Одного у незнакомой мне планеты в неизвестной системе, остальных совсем немного меньше десятка на Сидусе. Последнее случилось благодаря курлыку Анаку Чикби, который столкнулся с Немертинами на вымирающей планете Юяй в системе Хатунми. Анак Чикби имел слишком острый ум, чтобы быть покоренным ими или чтобы не попытаться извлечь из ситуации выгоду. Немертин, погрузившийся в мое тело, преодолев живую броню, которая даже не восприняла его как угрозу, не мыслил категориями выгоды, Но я слишком хорошо узнал Курлыка, чтобы не понять его мотив. В итоге Анак Чекби получит то, к чему стремится всей душой — абсолютную власть в нашей галактике. Немертины пообещали не поглощать ее полностью, если Курлык откроет им путь в другую. И именно на это были направлены все последние усилия Анака Чекби, как члена Верховного Совета, часть коллег, в котором он заразил — когда в составе делегации Сидуса посещал Ксенну. Цивилизация этой планеты была на грани вымирания из-за глобального катаклизма, но все же осилила испытание предтеч и вошла в контакт с Сидусом. И самое главное, что я скорее не узнал, а понял — Немертин только один. Все Немертины, разбросанные по двум галактикам, — одно существо, а каждый камень Немертин — его часть. Внедряясь в носители, проживая их жизнь, камни в реальном времени передают все прожитое в то, что можно назвать мозгом существа. Его вот центром, который, затаившись где-то в недрах бездны, будет жить вечно. Жить, периодически впадая в спячку, и с помощью новых цивилизаций распространяться по миллиардам других галактик. До тех пор, пока существует Вселенная. Все это не в таком порядке и не так структурировано, а как искорку в бушующем пламени истории расы-властителей, я познал за 6 секунд работы Блефа. А спустя эти мгновения моя редкая боевая модификация прекратила свою работу. Копия Хомо Картера Райли вместе с копией Спиннера и Немертином на борту исчезла из мироздания, сгинув в более несуществующем измерении, а настоящий я — вернулся. Настоящий я с настоящим спиннером-матриархом Алисой, но без Немертина. Курлыка Накчикби в этот момент только начал отводить свою руку от моей щеки, уже пустую, без камня Немертина. Вглядевшись в его лицо, я увидел, как замерли его вечно вращающиеся в разные стороны глаза и застыли в ожидании лицевые щупальца. Поймав мой осмысленный взгляд, он слегка удивился и напрягся. Это выразилось в том, что глаза беспокойно завращались, а щупальца затрепетали, при этом на их кончиках выступили прозрачные капельки токсина. «Властитель?» — недоверчиво спросил он. Его голос прозвучал взбудораженно, глаза заблестели, и каким-то шестым чувством я понял, что Курлык не выпустит меня живым, если поймет, что его план провалился. Вернее, попробует не выпустить. Видимо, процедура захвата тела должна проходить несколько иначе. Мне следовало упасть замертво, поскольку Курлык не мог меня держать в лавке вечно и рассчитывал, что Немертин погасит все мои процессы жизнедеятельности, как это происходило с моими друзьями на шаттле Юяй, чтобы как можно скорее занять мое место. «Властитель», — повторил он, пока я лихорадочно думал, как поступить, убивать эту тварь и потом расхлебывать последствия, или притвориться, что все в порядке для Курлыка. «Он действительно отмечен недругами», — ответил я, вытащив из памяти Немертина все, что могло помочь мне со вторым вариантом. Он — вида своего первый, Возбужденно подскочив, анакчик Би издал яростное клокотание и горячо заговорил. «Еще один! Я знал, но все же терзался сомнениями, ведь Хомол лживая раса!» «Не так, как планировалось, но все же удалось. Жаль, что я не могу убить его здесь. Он обзавелся могущественными друзьями. Так, так, так, что же делать?» Курлык пошевелил щупальцами, поворащал глазами. «Помощь разума приведет любого сюда, в мою лавку. Нет, убивать его здесь нельзя, поэтому тебе следует затаиться в личной комнате Картера Райли, уйти в созревание и...» «Нет, слишком долго. Жаль, что у твоих соплеменников не вышло прикончить этого хома на огоне. что мне теперь делать? Если он поделился подозрениями обо мне со своими, рано или поздно ниточка приведет сюда, и тогда в опасности буду не только я, но и вы!» Где-то внутри меня беспокойно заворочился спиннер. «Мы никогда не будем в опасности», — снисходительно ответил я. «Только ты». «Ты понял, о чем я?» — разозлился торговец. «Я о ваших планах экспансии на всю галактику!» «Мы поглотили ее, когда ей управили недруги. Время нас не интересует». «Не недруги, а предтечи! Предтечи!» — взбесился она к ещё больше. «Сколько раз вас учить, что мы называем их предтечами?» «Чего ты хочешь, Курлык?» — спросил я, проигнорировав его слова бы это выполнил вашу часть сделки, щит предтечь хому Картера Райли должен принадлежать мне, сам Картер Райли должен умереть!» Алиса во мне не сливалась с Немертином, а потому не соприкоснулась с ним. К тому же властители были для нее историей, отрывком памяти предков, чем-то с чем лично она не сталкивалась. Я же, в свою очередь, был для нее одновременно и большим другом, и родителем и её симбионтом, благодаря живой энергии которого, она развивалась. Наверное, именно поэтому, услышав прямую и явную угрозу моей жизни, Спиннер не стал спрашивать у меня, как обычно, опасность, большой друг, а просто ликвидировал того, от кого эта угроза исходила. Я и глазом моргнуть не успел. В комнате еще отражалось эхо последнего клокотания Курлыка, как он упал замертво. «Была опасность, большой друг» констатировала Алиса и спокойно задремала. «Да неужели?» — саркастично пробормотал я, глядя на труп самого высокорейтингового торговца на Сидусе, члена Верховного Совета и вида своего первого курлыков. «Разум за такое по не погладит, особенно если прочтет в моей голове обстоятельства его гибели от руки Спиннера», — внепространственного паразита, который предал предтеч пирамиду Диа и стал коллаборационистом-властителей. Спиннера, которого разум назвал врагом галактики из-за уничтожения которого наградил меня омоложением и полным исцелением. Я посмотрел на свою новую руку, однако вместо того, чтобы прикинуть, что и как буду делать, когда разум выяснит, что я убил Анака Чекби, неожиданно вспомнил о далеком прошлом. Властители оставили спиннеров охранять артефакты предтеч, которые те раскидали по всей галактике, оказавшись на грани вымирания. Что именно тогда случилось, Немертин не знал, и, боюсь, уже никто не знает. Но факт в том, что древние Немертины приказали спиннерам уничтожать всех, кто явится за артефактами. Но почему? Потому что предтечи поняли, как уничтожить Немертинов, но было слишком поздно или потому что эта галактика и сохранившиеся технологии, выработанные всеми ее цивилизациями, слишком опасны для немертинов. Я отчаянно копался в памяти, но мой мозг был слишком слаб и недостаточно емок, чтобы вместить и сохранить все, что я узнал во время слияния с немертином. Все, что удалось, прийти к выводу, что по какой-то причине немертинам, когда они уходили из Млечного Пути, важно было сохранить контроль над ним. И не просто контроль. Червоточина? В голове забрезжила идея, пока слабая, но... А что если кротовья нора, ведущий из нашей галактики в бездну, единственный путь туда? Что если именно в бездне прячется квантовый мозг немертинов, этакий суперквант, огромный как планета? И с помощью детектора разума, артефакта предтеч, который попросила найти Женевьева Корде, мне удастся обнаружить этот суперквантовый мозг Немертинов и уничтожить его. Но можно ли его уничтожить? Вдруг он вообще не существует в материальной форме? Вопросы, вопросы. Не столкнувшись с ним, не узнаю. Значит, нужно в бездну. Как туда попасть, вопрос не стоит. Есть два пути кротовья нора в Солнечной системе и червоточина в Системе Хатунум. Координаты второй на всем Сидусе знал только Курлык. Скорее всего, прыгал он туда не напрямую, чтобы не привести тех, кто вдруг захочет поинтересоваться у разума, куда путешествует она к Чигби. Значит, придется нырять в червоточину Солнечной системы и, следовательно, обходиться без моих рапторианцев и Рихегу, а ведь на гиперпрыжки туда стоит какой-то блок, не дающий прыгнуть кораблю с чужими на борту. Но все же сначала нужно найти детектор разума притечи, если таковой вообще существует. Вполне возможно, что домыслы института и Женевьевы всего лишь страшное озарение смело другие мысли. Если Карпович не Мертин, то вполне возможно и она, и Ханкли, и Лекса заражены. Подумав так, я занервничал, но тут же успокоился. Будь Лекса заражена, она бы давно передала эту гадость мне. Что касается Хангали и Женевьевы, что, ж, что этот факт и не дам коснуться себя. Однако искренность их мотивов для меня теперь под вопросом. Действительно ли Женевьева Корде так озабочена пропавшим шаттлом с лучшими представителями человечества? Может, она так маскирует свои истинные намерения? Например, вряд ли немертины откажутся от детектора разума или того же сгибателя пространства, который ускорит экспансию. Твою мать, ну почему я простонал, я хватаясь за голову. Алиса промолчала. Тигр остался с Аранджахатом, мне даже посоветоваться здесь было не с кем, но покидать карманные измерения я не спешил. Благо выход отсюда всего лишь портальная пелена, имитирующая дверь в торговый зал лавки. Я наклонился над трупом Анака Чигби, порылся по карманам и нашел, что искал. Для меня оставалось загадкой, почему Курлык так и не активировал реликты предтеч, отобранные у других видов своего первых. Но ответ нашелся сразу. Стоило подобрать предметы. Треугольную пластинку с загнутым и заостренным концом, символизирующую коготь и переплетенную ниточку, больше похожую на детскую фенечку, чем на реликтовый артефакт. Когти-предтечь. Реликтовая генетическая модификация. При использовании навсегда интегрируется в кости конечности на молекулярном уровне, создавая выдвижные когти, которые при желании активируются автоматически и могут проникать через любую защиту или материал. Требование. Галактическое достижение вида своего первой. Внимание! Эта модификация изъята у другого владельца достижения вида своего первой. Ее активация возможна только при наличии не менее трех предметов, изъятых у других видов своего, первых Оценочная стоимость 3000 монет сидуса. Сеть предтеч. Реликтовая генетическая модификация. При активации навсегда интегрируется в тело, позволяя создавать мощную энергетическую сеть, способную обездвиживать объекты объемом не более 2197 кубических метров. Сеть может мгновенно развертываться и приковывать любое существо или транспортное средство к точке в пространстве, включая вакуум. Неуничтожимо и непреодолимо для всех видов урона на все время активации до отмены или удаления от цели на дистанцию свыше 13 километров. Новая сеть воссоздается со скоростью 5% в час. Требование — галактическое достижение вида своего первой. Внимание! «Эта модификация изъята у другого владельца достижения вида своего первой. Ее активация возможна только при наличии не менее трех предметов, изъятых у других вида своего первых. Оценочная стоимость — 3000 монет Сидуса». Странные реликты. Сеть еще куда ни шло, она приковывает к месту хоть человека, хоть небольшой шаттл размером не больше 13 метров в любой плоскости. А вот когти... Сложно поверить, что могучие предтечи дрались когтями. Впрочем, понятно, что анакчик-бих не использовал не из-за этой странности, а из-за ограничений на активацию. Ему нужен был третий предмет. Возможно, так сделано, чтобы виды своего первые определяли последнего, кто останется в живых при более-менее равных возможностях. Интересно, а что произойдет с собственной реликтовой модификацией курлыка? Какая она? И неужели сгинет вместе с трупом в этом карманном измерении? Ни на что особо не надеясь, я активировал коллекторский мод, который давно пищал, уведомляя о том, что у него появилась работа. Обнаружены останки гражданина Сидуса. Идентификатор «Аннакчикби Курлык Торговец 13 уровня». Доступны для вытяжки 94,36 монеты Сидуса, генетические модификации, улучшенное расширенное зрение, универсальный мод метаболизма. Список модов Курлыка поражал воображение, их были сотни. Генетические, боевые, универсальные, профессиональные и все не менее эпического качества. Венчал список реликтовый мод Клыки Притеч, шанс на вытяжку которого у меня всего лишь 5%. Мелькнула мысль оставить тело здесь или спрятать его в карманном измерении Лекса, куда она затаскивала меня ради секса, а самому заняться прокачкой коллекторского мода, чтобы повысить шанс на вытяжку, но я отмахнулся от нее. Нет времени. Мод успешно вытянул монеты и пару десятков модов. Клыков предтечь среди них не оказалось, сколько я не перечитывал список добытого. Все остальное разрушилось. Тело Курлыка сразу иссохло. Пожелтело, покрылось трупными пятнами, словно только моды поддерживали его цветущий внешний вид и здоровье. И в этот момент коллекторский мод снова пискнул. «Вида своего первый получает 100% вероятности на вытяжку реликтовой генетической модификации другого вида своего первого». И в следующем мгновении у меня в руке оказалась пара сцепленных, будто примагниченных друг к другу маленьких клыков, похожих на зубы велоцираптора, которого я видел в Музее естественной истории. Клыки притечь реликтовая генетическая модификация. При использовании навсегда интегрируются в челюстную структуру пользователя на молекулярном уровне, образуя выдвижные клыки абсолютной прочности.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 «Три тысячи монет Сидуса». Интерфейс взвыл, обнаружив, что я новый владелец сразу трех чужих реликтов предтеч, и заслонил обзор полотном текста. «Хомо Картер Райли, вы получили чужую награду вида своего первого. Вам доступно задание «Разума Сидуса». Идентифицируйте и ликвидируйте других обладателей достижения вида своего первой, чтобы изъять все реликтовые модификации комплекта доспехи притеч, состоящего из 13 предметов. Награда за выполнение задания – достижение последней вида своего первой и «Доспехи-предтечь», дарующие вечную жизнь и абсолютную неуязвимость. Штраф за отказ от задания – 13 миллионов очков гражданского рейтинга. «Кому Принять задание разума Сидуса?» «Похоже, мне не оставили выбора».